Глава 1365. Разрушение. В тот момент, когда обитатели почувствовали вторжение чужака, животные в плащах и изысканных длинных юбках зашевелились, устремив на Клина взгляды полные жажды атаковать. В это мгновение клен в маске гордыни ощутил себя врагом всего города. Он был знаком с ситуацией в Адамском саду и знал, что эти благопристойные животные, одетые как люди, олицетворяли различные аспекты звериных желаний, они были скорее концептуальными, абстрактными сущностями, нежели физическими созданиями. Другими словами, у них не было нити духовного тела, поэтому физические вред им нанести невозможно, в противном случае Клин мог бы просто подвесить этих животных, позволив им покачиваться на ветру. В следующее мгновение медведь, чей костюм вот-вот собирался лопнуть по швам, возглавил атаку, Животные дамского сада, оскалив клыки или издавая низкое речение, устремились к Клину со всех сторон. Одно лишь прикосновение или укус заражал соответствующей формой звериного желания. Противостоять этому можно лишь силой воли или различными потусторонними силами пути зрителя. Столкнувшись с такой ситуацией, Клин в цилиндре с небрежной элегантностью постучал посохом звезд. Без тени паники он поднял левую руку, растоприл пальцы и резко сжал их. Эдамский сад, состоящий из готических сооружений, внезапно окутался мраком, будто гигантский занавес опустился на город. Область тайн — зародыш божественного царства. Калин изолировал Эдамский сад, чтобы сильные личности внутри не смогли сбежать, затем он начал шагать вперед размерным шагом, словно джентльмен, совершающий послеобеденную прогулку. Животные, подражающие людям через ношение одежды, стремились к нему, но затем неожиданно сменили направление, и начали обнимать друг друга. Питон с раздвоенным языком поглотил пса, переполненного жаждой испаривания. Странное существо с лицом из разноцветного паука опутало паутиной огромную крысу с красными глазами. Сверяпый оборотень впился клыками в вялую кошку. Прямоходящий бурый медведь заключил в медвежье объятия лесу, лоснящейся шерстью. Эти животные, представляющие звериные желания, сливались воедино, взаимно уничтожая друг друга парами». Клейн, овладевший властью прививки, неторопливо проходил сквозь снег, словно изучая концепции человечности и звериных желаний. Так он дошел до 80-метрового собора и остановился. Затем он на две секунды поднял взгляд на черепа, вмурованные в черную колонну. Без тени эмоций на лице Клейн левой рукой поправил шляпу и поднялся по ступеням внутрь собора. Его взор открылся в величественный просторный зал с огромным крестом, обвитым статуей серо-белого дракона. Перед крестом стоял длинный стол с пятью креслами по обе стороны. В этот момент во главе стола сидел человек в черной инвалидной колеске. Его лицо было неестественно бледным, с длинными бледно-желтыми бровями. Волосы аккуратно зачесаны, а на лбу виднелись морщины. Лидер психологических алхимиков Паули Дерло. Одновременно он же был знаменитым отшельником Эриком Дрейком и королем черного трона Боросом Хопкинсом. Разумеется, был ли он основным телом или лишь одной из своих личин, никто не знал. Увидев медленно приближающегося Германа воробья в шелковом цилиндре и черном пальто, излучающего невероятную подавляющую ауру, Паули Дернов цепился в подлокотники коляски. Когда этот человек вошел в Адамский сад, он попытался покинуть этот город разума, но потерпел неудачу. Глаза за Маской гордыни, будто смещенные к переносице, казалось, насмехались над ним. Паули Дерло быстро успокоил свои эмоции, прежде чем в его глазах вспыхнул чистый иллюзорный свет. Этот свет сформировал перед ним пару цветых крыльев. Под слоями перьев преклонил колени светящийся, благочестивый молящийся ангел. Одновременно слева от Паули Дерло появился старец с белыми волосами и заурядной внешностью. Справа поднялся священник с бледно-золотистой бородой, закрывающей лицо. Древний ангел Гермес и везиани Радам. Колени, не прекращая движение, пробормотал: Я желаю, чтобы все иллюзии рассеялись. С этими словами он щелкнул пальцами левой руки. Ангел Света, Гермес и визионер Адам мгновенно распались и исчезли, оставив лишь Паули Дорло в черной коляске. Он только что использовал способность кача снов, чтобы создать почти реалистичные образы. Если бы враг поверил в их реальность, они стали бы реальными. Хотя наносимый ими урон не имел физических проявлений жертва могла умереть по необъяснимым причинам. Таким образом, Паулидерло отправил на тот свет бесчисленное количество целей. К несчастью для него, он столкнулся с Клейном, королем ангелов, способным сохранять ясность в сновидениях и обладающим истинным зрением, используя силу желаний призывателя чудес, тот с легкостью разрушил иллюзию. Увидев это, Паулидерло Дерло дёрнулся, без колебаний он оттолкнулся от коляски. Во время этого движения его тело начало стремительно расширяться, превращаясь в огромного серо-белого дракона. Драконья — неполная форма мифического существа. По сравнению с четвертой последовательностью «Манипулятор», неполная форма Паули Дерло была значительно крупней. Более того, его голова претерпела изменения, став более похож на ящерицу, чем на человека, с золотистыми вертикальными зрачками и чешуёй, и с таинственными узорами, излучающими холод и искажения. С появлением неполной формы мифического существа всевозможные мысли, сознания, желания и воли обрушились штормом, атакуя остров разума клеено полуиллюзорными и полуреальными способами. Это была комбинация лишения разума и ментальной чумы, заставляющая каждое пораженное существо сойти с ума на месте. Против ангелов такие атаки особенно коварны, ведь все они имели проблемы с психикой и могли в любой момент потерять контроль из-за нарушения баланса. Клейн в серо-белой маске гордыни и цилиндре не остановился, он не пытался избежать ментальной чумы, сохраняя твердую невозмутимость, шаг за шагом приближаясь к Паоле Дерло. В следующий момент на его руке появились прозрачные личинки, его одежда вздулась, словно под ней копошились неописуемые чудовища. Внезапно Клейн потерял контроль, превратившись в гигантский водоворот из прозрачных личинок, из воронки протянулись скользкие щупальца со странными узорами, В центре мерцала дверь света, окрашенная в синий черный цвет. Увидев это, даже в форме неполного мифического существа Паули Дарло не смог предотвратить остановку своих мыслей, застыв на месте. Огромный серо-белый дракон словно превратился в марионетку. Его голова наполнилась кашей, а суставы заржавели. Он оставился прямо на великую сущность, на которую нельзя смотреть. Над серым туманом Клейн, сидящий на месте шута, немедленно рассеял вышедшую из-под контроля историческую проекцию. После входа в адамский сад и вызова посоха звезд он поменялся местами с проекцией исторической пустоты, вызванной червями духа в замке Сефирот, и вернулся в свой древний дворец. Он точно знал, что визионер Адам отправился в забытую землю богов, пытаясь слиться с истинным создателем, что делало невозможным его скорое возвращение. Максимум, он мог отправить одну из своих личин, но против короля ангелов это бесполезно. Тем не менее, Клейн предпочел проявить осторожность, чтобы не попасть в ловушку Адама или Амона. Затем он вызвал свою проекцию стоманной истории в маске гордыни с посохом звезд и вернулся в собор Адамского сада. Увидев, что Паули Дорлоу потерял большую часть рассудка и контроля над телом, Клейн не стал напрямую манипулировать нитями его духовного тела, чтобы превратить дракона разума в марионетку. Сохраняя прежний ритм, он продолжил медленное приближение, В глазах Паули Дерло Герман воробей был воплощением самой смерти, неумолимо приближающимся с неотвратимостью рока. В этот момент серо-белая драконя статуя на огромном кресте позади него жила. Почти одновременно клин поднял левую руку и сделал движение вниз. Теневой занавес, окутывающий дамский сад, мгновенно сжался, обернув огромный крест. Драконе статуи Паули Дерло. В следующий момент Клин поднял занавес. Неполное мифическое существо, в которое превратился Паоли Дерло, слилось с гигантским крестом, словно спутанное дерево, а драконья статуя соединилась со всем адамским садом, превратив город за пределами собора в Лизорное море, содержащее все цвета. Это не было морем хаоса, скорее арендованной у него силой, которую Клин подменил и пересобрал. В этот момент Герман Воробей, неуклонно приближавшийся, оказался рядом со спутанным деревом, Он поднял правую руку и под пустым, слегка испуганным взглядом Паули Д'Орло обрушил на цель посох звезд. Трость, инкрустированная драгоценными камнями, сокрушила цель, рассекая ее надвое. Под звук падающих обломков тело Паули Д'Орло, слитое с крестом, рухнуло на землю. Лидер психологических алхимиков умер, не успев произнести последних слов. Пока Клин ждал появления потусторонней санции, он огляделся и усмехнулся про себя. Как и ожидалось. Истинной целью Гермеса было воспользоваться фракциями «Справедливость» для уничтожения Дамского сада, чтобы избежать от Адама. Слова дракона разума Орихога укрепили его решимость. Хотя он мог бы оставить мне несколько запечатанных артефактов вместо того, чтобы прихватить вообще все. Может, кролику следовало носить маску жадности вместо гнева? Психологические алхимики могут возродиться в будущем, но кукловодом в тени будет уже не Орден Сумеречных Отшельников, а сам Гермес.